И заражаясь общим волнением и радостью, глазеют на все это ребятишки, впитывают торжественность и важность происходящего вокруг. Как же такое событие свадьба память на всю жизнь. Сергей наклонился к стоявшей рядом мальцевой. У вас тут должны быть очень крепкие семьи, правда? Она, улыбнувшись, кивнула ему. Конечно, у нас редко разводятся. Нельзя. не оправдать доверие Махали. И она не позволит. Жених ведь очень уважает старших здесь. Это у него воспитано с детства. Пойдемте. Она взяла Сергея за руку. Я вас познакомил с отцом и матерью жениха. Они стали пробираться сквозь толпу. Высокий стройный узбек в темном костюме, и в показался Сергею совсем не старым. На тонком, без единой морщинки бронзовом лице ниточка черных усов Внимательные живые глаза. И только под красиво расшитой тюбетейкой в черных волосах серебрилось седина. Хайдар Курсунович, вот наш московский гость, познакомьтесь, сказала мальцева. Турсунов почтительно с достоинством приложил руку к груди, затем представил стоявшего рядом с ним немолодого узбека. Уважаемый Максуд Кадыров, лучший водитель такси. На красной доске всегда Два плана привозит. Сергей снова обменялся рукопожатием со стариком с сеыпым, работает, подумал он. Тут вообще, наверное, много таксистов». Потом Сергей познакомился с матерью жениха, потом с дядей с соседями. и такая атмосфера чуткого, приветливого внимания окружила его, что через какой-нибудь час или два ему стало казаться, будто он давно знает этих славных людей, давно и крепко дружит с ними. С одним он горячо обсуждал новостройки Ташкента, с другим достоинство новой модели Волги, с трением международное положение и полет наших космонавтов. А рядом все время была Мальцева. Они время от времени обменивались взглядами, улыбками, какими-то словами, и Сергей понимал, что нравится ей, и сам невольно любовался ею. Однако все время его не покидало ощущение, что она ждет, Когда он наконец разоткровения когда расскажет, зачем он приехал в Ташкент. И он невольно ловил себя на том, что старается заметить, с кем она разговаривает, как держится с этими людьми, но, конечно, не она назначила ему тут встречу. Поэтому Сергей Сергейи покидало чувство тревожного ожидания и непривычное ощущение какой-то особой своей открытости, просматриваемости, что ли. Ведь на этот раз Не он наблюдал за заинтересовавшим его человеком, а тот, пока ему неизвестный опасный человек, наблюдал за ним. Впрочем, за Сергеем наблюдали многие, он то и дело ловил на себе любопытные взгляды. Видимо, уже все присутствующие знали, какой необычный гость находится среди них. Но Сергею все время казалось, что среди этих взглядов один, настороженный, колючий, оценивающий, следит за ним неотступно и враждебно. Это чувство не давало ему покоя, заставляло всё время быть в напряжении. Он незаметно всматривался в окружавших его людей, стараясь угадать, кто же этот человек, но угадать не удавалось. Неожиданно на улице снова заиграл оркестр, толпа заволновалась, начала расступаться, и Сергей вдруг увидел небольшой костер. Через него медленно проехало серое украшенная гирляндами цветов и зелени Волга. За ней показался автобус. Приехали, приехали, разнеслось по толпе. Это тоже старинный обычай, улыбнувшись, сказала мальцева. «Костер, чтобы тепло было жить, молодым огонь это семейный очаг, это хлеб в доме. Дверца Волги раскрылась, оттуда показался высокий, гибкий юноша в белой рубашке с галстуком. За ним маленькая фигурка девушки в длинном белом платье с охапкой цветов в руках, которыми она прикрывала лицо. Под звуки оркестра и одобрительный гул толпы жених бережно поднял свою подругу и ловко и легко понёс её на руках к дому. Толпа двинулась вслед за ними. Уже заметно стемнело, и во дворе на протянутых проводах ярко горели лампочки. Гости с шумом стали рассаживаться за длинными столами. Маленькая невеста под руку с женихом, скромно опустив голову, полускрытая от всех белой газовой фатой, прошла к своему месту. И началось веселье. Но друзья жениха, строгие и торжественные, продолжали обслуживать гостей, разносить блюда, открывать бутылки.